Глава 45. Домой Тибальт потащился, уставший и в ужасном расстройстве. Во-первых, никаких денег от преподобного не получил, а во-вторых, лишний раз убедился, что попасть мессиру Йоргу под горячую руку – сомнительное удовольствие. Потирал помятую шею и ругал себя. Чёрт его понёс соваться с новостями к преподобному на ночь глядя. Надо было с утречка, пораньше. И денег бы срубило, было бы всё хорошо. А теперь что? «Теперь думай, как найти доказательство, что эта девка ведьма». «Какое оно вообще, это доказательство? Откуда ему знать? Его на инквизитора не учили». К тому моменту, когда он добрался до кабаньей ноги, была уже поздняя ночь. Тибальд заполз в свою коморку и улегся спать голодным. Такое настроение испорченное было, что даже выпить не хотелось. К ночи как раз магистр Саваре смог закончить дела с властями Таргота. получить разрешение на въезд в страну и на сбор информации по интересующему инквизицию лицу, утрясти все прочие формальности, а это оказалось не так уж просто, потому что Астаран и хоть не находились в состоянии войны, но отношения между ними были не такие уж теплые. Потом ему еще предстояло разместить дракона, найти более или менее приличную гостиницу и разместиться самому, дальше ванна, ужин... В постель Гийом заполз окончательно, деревене от усталости. А на завтра у него уже был готов план действий. У него был один день, который он выделил себе на поиски, и дракон, который мог помочь ему это сделать. С утра принялся методично обследовать все места, где мог бы получить хоть какую-то информацию. Архивы, записи в городских ратушах, деревенские и приходские книги. Магистр перерыл все. Разумеется, наведался он и в единственный в Тарготе монастырь, Монастырь оказался мужской, и о Энели из Таргота тамошние почтенные монахи слыхом не слыхивали, что само по себе вызывало у Саваре саркастическую улыбку. Только эта дерзкая женщина могла позволить себе такое. Однако сведения, которые Инна дала о себе, оказались не так уж лживы, потому что, кроме того единственного монастыря, в Тарготе имелись еще небольшие аббатства, мужские и женские. Аббатства не имели статуса монастырей, однако при каждом имелось обширное подворье, в котором проживали послушники и адепты, временно или на постоянной основе. И вот в одном из аббатств, когда он быстрым шагом нёсся по коридору в кабинет настоятельницы, Саваре совершенно случайно, просто по привычке фиксировать все боковым зрением, заметил портрет и затормозил, как вкопанный. На портрете была изображена женщина, удивительно похожая на его Эннелью и не похожая. Она как будто была старше, строже, другой цвет глаз. Хотя это мог быть просто эффект освещения, но волосы. Он словно видел перед собой ее пышные волосы, медовые, с рыжиной, но осанка другая. Была уже вторая половина дня, Гийом порядком подустал, а тут сразу почувствовал прилив энергии. Он не стал больше гадать, а отправился прямо к настоятельнице». Предъявил все необходимые документы от властей Таргота и Астарана, добавил личное обаяние для убедительности. Женщина внимательно изучила документы, а на его вопрос, кто изображен на портрете, ответила. «Ах, да!» — это наш иконописец писал одну монахиню. «Увы, дама не задержалась у нас, пробыла всего пару месяцев. У вас есть сведения, куда эта дама выехала? Каков адрес места ее теперешнего пребывания?» какие-либо связи, документы. В том-то и дело, милорд, что эта дама никуда не выезжала, она просто... Настоятельница молитвенно сложила руки и подняла к потолку глаза. Просто в один прекрасный день она исчезла. В ее келье все осталось нетронутым, а ее самой не было. И больше она так и не появилась. «Я хотел бы видеть ее вещи и келью», сказал Саваре. «Надеюсь, это возможно?» «Да, конечно». кивнула Аббатисса. «Все вещи перенесены в архивное хранилище. А вот с кельей сложнее, там теперь живут. Вы должны понимать, что с тех пор прошло уже много лет. Я сама в то время была здесь молодой послушницей. Но Гием настоял. Я хотел бы видеть келью». Женщина смотрела на него, поджав губы. Наконец сказала. «Хорошо». Но сначала они посетили хранилище, откуда Саварес, согласие настоятельницы, забрал все документы и некоторые личные вещи, означенной дамы. Которая, кстати, родом была из Асторана, и звали ее Анфиса Фурман. У магистра голова шла кругом, а настоятельница продолжала вещать. Здесь недалеко, в деревне Прикорлоке, проживает семья ее крестников. Они все на месте, только старший из братьев перебрался в Асторан. Его зовут Крестов. Стоило Саваре услышать это имя, он сразу сказал «довольно». Ему оставалось только увидеть Келью, уловить очень далёкий и затертый временем магический шлейф. Другая женщина. Но Гийом чувствовал, что это как-то связано с Инеллией, его Инной. Потом он поблагодарил настоятельницу за содействие и тут же отбыл, чтобы завтра с утра вылететь обратно, потому что чувство, что он опаздывает, поджимало постоянно. Он нашел. Сам еще толком не знал, что, но нашел. Вечером того же дня Саваре уже был на месте. Уладил все формальности с властями торгота, везде отметился и расплатился по счетам, в том числе внес энную сумму за содержание дракона, а также сделал пожертвование в местный фонд благотворительности, переночевал в гостинице, а на рассвете следующего дня взял направление на Астаран». Утро может начинаться по-разному. Бывает, что оно начинается с похмельного состояния, хотя ты вчера вечером не пил ни капли. Вот как у Тибальда. Он выполз из своей коморки, весь скрюченный, и голова трещала от мыслей. А еще гад Крестов распорядился даром ему не наливать. «А где денег взять?» а – А спрашивается. Он так и проводил прищуренным взглядом проплывшую мимо девку Энелию и беззвучно прошипел сквозь зубы. «Погодите, дождётесь вы все у меня». Однако злостью сыт не будешь, а тем более пьян. Надо было как-то думать, как разжиться хоть парой сольда, Хоть пивка попить для прояснения в мозгах. А потом ему надо было срочно соображать, как раздобыть на эту девку доказательство, что она ведьма. Как будто так не видно. Видно невооруженным глазом. Ведьма как есть. Ведьма и гадина. И из-за неё он сейчас на бабах. Тибальт почесал в затылке, повертелся, потом пошел посудомойку Кэти из кухни звать. Честно говоря, не хотелось. Лицо болело, так не хотелось. Он же, когда наускивал ее, чтобы попыталась влезть в доверие, да в комнате у нее пошарила, красиво говорил, жениться обещал. Разумеется, выполнять обещания у него и в мыслях не было. Сейчас Тибальта опасался, что она снова начнет про женитьбу вспоминать. Но ему надо было просто в край. Он тогда этой Кэти велел у себя спрятать старый платок, что в комнате у племянницы взял, и еще кое-чего по мелочи. Сейчас он хотел попытаться все это продать, хоть несколько соль, да и то хлеб. Вызвал эту Кэти, осклабился, состроил завлекательную мину и начал. «А ты все цветешь, красавица, хорошеешь прямо на глазах». «Угу», — мрачно протянула, тая обиженно на него зыркнула. «Ты, между прочим, жениться обещал». «Да, я обещал. Я разве когда вру? Но денег нет сейчас, пойми. А без денег какая же нитьба?» Она отвернулась и замерла, постукивая носком туфли. «Деньги вон все теперь у хозяйской племянницы», процедил Тибальт. А Катя обернулась к нему и зло бросила. Чтоб она лопнула. «Ага», — подумал он, — попал. Самое время спрашивать о том, что ему нужно. «Ты это, помнишь, я тебе платок давал спрятать и ещё там вещички?» ну, мне теперь надо. Принеси». «Кэти!» Из кухни раздался укрик повара Жака. «Сейчас подойду». Откликнулась посудомойка и тут же повернулась к Тибальду. «Стой здесь, я принесу». «Давай, только живо!» Шикнул он уже в ее удалявшуюся спину. Вернулась Кэти быстро, принесла свёрнутый в узел платок и сунула ему. «Здесь все, все. Девушка замялась, а он сразу заподозрил, что она что-то стибрила. Но все оказалось куда круче. Я знаю, чей это платок». «Чей?» – осторожно спросил Тибальд, продвигаясь вплотную. «Тётки Милавы с Третьей улицы. Мы соседи. Месяц назад я слышала, как она ругалась, что у нее ночью с верёвки барахло украли». Ох, какие проблески мыслей, какие озарения в голове у Тибальда в раз случились. Он тут же вспомнил, как та чертова девка появилась у них в таверне ночью, в драном платье и босая. Кристоф думал, что он спал в тот момент, а он не спал и все видел. «Кэти!» — снова донесся разъяренный рёв Жака из кухни. И точно, пора было ее спровадить. «Ты беги, беги, ага», — сказал он девушке. «Ты женишься на мне?» — вскинулась та. «Ну, конечно, конечно, а теперь иди». Как только она ушла, Тибальт тут же спрятал платок за пазуху и огляделся. Убедился, что никто их не слышал, а потом незаметно с заднего двора таверны... Огородами выскользнул в сторону третьей улицы.